Обдумывайте сведения, Руслан пытался представить себе, до какой же степени ненависти Бахтин должен был своими бесконечными изменами довести свою жену, если она решила суйти от него, имея двоих детей, которым в восемьдесят м году было, соответственно, девять лет и шесть. и извергом он был самым настоящим. Но с Аллой Григорьевной Бахтин все-таки развелся, или она с ним... В девяносто первом году у него появилась очередная юная красавица. Сведения, которые удалось Руслану собрать, красноречиво говорили о том, что Бахтина интересует только женщины не старше двадцати пяти лет, по крайней мере, ни одного романа с дамой от двадцати пяти и старше зафиксировано не было, и жена ушла от него уже окончательно. От этой истории на Руслана веяло тем, что принято называть черной неблагодарностью. Он ведь собирал сведения не только об их тени, но и о его жене, и выяснил, что в тот период, пока убийца отбывал срок в колонии усиленного режима, рядом с Алой Григорьевной появился достойный уважения претендент на ее руку. Он не только любил ее, но и завоевал расположение детей, что немаловажно, учитывая их нежный возраст. Однако женщина, искренне отвечавшая на его чувства, сказала, что не может бросить мужа, оказавшегося в беде. Она должна дождаться его освобождения, помочь ему снова встать на ноги, а уж потом, если претендент готов ждать. Но ждать он был не готов. Его до глубины души оскорбили объяснения Аллы Григорьевны, готовые пожертвовать своей любовью к нему ради какого-то убийцы, к тому же известного на весь город своими амурными похождениями. Жених не понял и не принял ее благородных порывов, отношения разорвались. Руслану казалось, что же за одно это Бахтин должен был вести себя тише воды, ниже травы, покончить с супружескими изменами и до скончания века заглядывать Алле Григорьевне в глаза с выражением вечной преданности и благодарности. Но не тут-то было. Он снова принялся за свои штучки. И вполне понятно, что супруге это в конце концов надоело. В девяносто первом ей было уж за сорок, И с двумя детьми 16 и 13 лет шансов устроить личную жизнь у нее было не так уж много. Во всяком случае, к началу 1996 года 46-летняя Алла Григорьевна пребывала по-прежнему в статусе разведенной жены и замуж во второй раз так и не вышла, в отличие от своего бывшего мужа, сменившего в течение четырех лет прошедших после развода нескольких любовниц и женившегося в итоге на двадцатилетней сотруднице своей фирмы. Произошло это радостное событие совсем недавно, поздней осенью девяносто пятого. Венчание состоялось в Кемерове, свадьба в Ленинске-Кузнецком, где с недавнего времени обосновалась возглавляемая Бахтиным фирма по продаже компьютеров, а «Медовую неделю» Молодые провели в Арабских Эмиратах, где в это время тепло и солнечно. В день свадьбы Бахтин преподнес невесте девяносто девять роз. По одной розе за каждый год аренды имени, которое приобрел оперный Пинкертон вместе с юной прелестной японкой Чио-Чио-Сан. Оказывается, мадам Батерфляй Пучини — любимое музыкальное произведение убийца Бахтина. Руслан с оперой знаком не был, но из любопытства прочитал либретто и презрительно усмехнулся. Не мудрено, что Бахтину нравился этот сюжет. Пинкертон не хранил верность своей молодой возлюбленной, и даже факт рождения ребенка не удержал его от измены. Очень по-бахтински. Помимо подробностей интимно-романтического плана, Руслан внес в досье на Бахтина сведения о том, что он три раза в неделю играет в волейбол, Каждое воскресенье непременно проводит два часа на теннисном корте, а летом обязательно выезжает на отдых туда, где есть возможность заняться верховой ездой. В юности он посещал конно-спортивную школу, во время учебы в столице регулярно появлялся на ипподроме, отнюдь не в качестве играющего на бегах, и вообще Бахтину усиленно советовали всерьез заняться конкуром. Он любил лошадей, чувствовал их, и животные платили ему нежным, безупречным послушанием. Привычка к регулярным занятиям спортом в была с детства, и даже годы, проведенные на зоне, эту привычку не искоренили. Руслан знакомился с людьми, иногда представлялся журналистом, иногда придумывал какие-то легенды, задавал вопросы, записывал ответы. Досье становилось все толще, но та единственная ниточка — потянув, за которую можно было бы распутать тайну убийства брата, все не находилось. Ни одного намека на то, что в 84 году в жизни Бахтина происходило что-то экстраординарное, ни одного внезапно исчезнувшего врага, ни одного мгновенно, но непонятно как разрешившегося конфликта, ничего интересного. Правда, не следует сбрасывать со счетов многочисленных любовниц убийц? Он мог избавиться от кого-то из них, Если девушка стала слишком назойливой, или же избавиться от ее мужа или кавалера, замучившего своей ревностью. Чем дальше, тем увереннее Руслан приходил к выводу о том, что Бахтин совершил не одно, а два убийства. Первое — по личным мотивам, а второе — чтобы убрать свидетеля. Со вторым-то убийством все яснее ясного. А вот первое — кто стал его жертвой, когда где и при каких обстоятельствах. Надежным источником информации в этом плане могли бы стать женщины, жена Бахтина, Алла Григорьевна, от которой легкомысленный муж, по-видимому, своих любовных приключений не скрывал, а также девушка, на которой Бахтин намеревался в тот период жениться и которая летом уехала на стажировку в Хаваровский край. У несостоявшейся невесты можно узнать, не было ли у нее в 1984 году поклонника, любовника, жениха или даже мужа, которые могли бы помешать ее счастью с директором вычислительного центра. И если таковые были, то где они сейчас, какова их судьба, не пропали ли часом из виду, и уж не в 1984 ли году? А вот ими этой, без сомнения, очаровательной дамы, Может назвать именно Алла Григорьевна, в разгар романа, потерявшей надежду сохранить брак. Жены могут не знать любовниц своих мужей, но ту уж единственную, которая собирается стать преемницей на супружеском ложе, как правило, знают не только в лицо, но и по имени. К встрече с Аллой Григорьевной Руслан готовился много месяцев. Он не представлял себе, а что он скажет ей, кем представиться. Сказать правду, дескать, я брат того человека, Михаила Нильского, которого убил ваш бывший муж. Рискованно, слишком рискованно. Алла Григорьевна уже однажды продемонстрировала незаурядную преданность этому человеку, несмотря на все его измены. Как знать, не сохранила ли она это подобное отношение к нему по сей день. А то сразу же после визита Руслана помчится к своему ненаглядному Бахтину докладывать, что один ушлый журналюга интересуется обстоятельствами убийства и подозревает, что было два трупа, а не один. Тут Руслану и придет логический конец. Потому что такие богатые люди, как Бахтин, имеют не только личную охрану, но и службу безопасности. А в службе безопасности, состоящей из бывших милиционеров и комитетчиков, Всегда найдется человек, который знает, как устранить излишне любопытных. Мало ли что Алла Григорьевна ушла от мужа, она однажды уже уходила, а потом случилась беда, нависла над Бахтином опасность, она тут как тут примчалась на помощь. И нет никаких гарантий, что это не повторится снова. Нет, нет, для разговора с бывшей женой Бахтина нужна легенда. Ну вот какая...